Глава 38. О вождях и кораблях. Мы прогуливались по острову. Несмотря на то, что большая часть норманов отсутствовала, спешно дограбливая окрестности, сбывая и покупая ценности на стихийно образованном рынке или караули, отсиживающихся за стенами нантов франков. на острове было весьма людно. И возникало ощущение не военного лагеря, а какой-то судостроительной верфи. Тух свежего дерева перебивался только запахом горячей смолы и вонью топлёного сала. Викинги готовились к скорому отплытию. Последние штрихи, так сказать. Инициатором прогулки был Свартхевди. Он и увлек меня на ту часть острова, которую занимали Рагнар с сыновьями. увлек с загадочным видом человека, готовящего сюрприз. Я крепился и ждал, готовился ко всему. Сюрпризы медвежонка могут быть весьма неожиданными. О, мы остановились, надо полагать, пришли. И что в этом месте интересного, если не считать здоровенного шатра со значком Ивора Бескосного. Подумал я, брат, о том, что ты сказал. Мол, нет у нас своего корабля, и это нехорошо. Когда это я такое сказал, что-то не припомню. Но Свартьевди моих мыслей читать не умел, гнул свое. Подумал я и решил, прав ты, брат. Он погляди-ка. И указал на берег. На берегу, похожие на дремлющих морских чудовищ, лежали дракары. «Смотри», — сказал медвежонок, подводя меня к берегу между поставленными на валке кораблями. «Что ты скажешь?» «Что я видел? Другие корабли уже спущены на воду. Пара кноров, еще один дракар. На всех знаки Ивара. Так я и сказал». «Вот туда гляди», — Свархевди развернул меня в нужном направлении. «Что видишь?» «Я посмотрел». Время, проведенное с викингами, не сделало меня великим специалистом по кораблестроению. Однако кое в чем я уже разбирался. Ну, Кнор, сказал я, в хорошем состоянии. Уточнил, приглядевшись внимательнее. Собран вроде неплохо, года три. Пашет Морис позапрошлой весны, заявил свархевде с такой гордостью, будто приходился данному Кнору папой. Мелкий какой-то, выдал я первое, что пришло в голову. Кнор и впрямь был невелик. Наш утопший был побольше водоизмещением. «А зачем нам побольше?» — отозвался Медвежонок. «Шесть пар весел в самый раз, а трюм у него вместительный. То, что надо. Покупаем?» Я в изумлении уставился на побратима. «Это и есть сюрприз?» «Цена хорошая», — заверил меня свархёвди. Ивар сказал, с тебя много не возьмет». Ты ему понраву, а золота у Рагнарссонов и так хватает. Так это что же, Иворов Кнор? Не то чтобы Иворов, но... Шел с ним один торговец из Смоланда, его убили осенью. А Кнор остался. А что, люди купца? Свартфевде пожал плечами. Ну да, дурацкий вопрос. Из тех, которые ни один разумный человек не станет задавать бескосному. Ивар сам предложил, когда услышал, что ты ищешь судно. Вот как, а я его ищу. Ну да, ты теперь вождь, а у вождя должен быть корабль. Сам же сказал. Лучше, конечно, дракар, рассудительно произнес медвежонок. Но для дракара нас пока маловато, так что этот кнор будет в самый раз. Он тебе не нравится? Спросил Свартьевд с беспокойством. Что твоя удача говорит? Моя удача слегка охренела и помалкивала. Ну почему ж не нравится? Отличный кнор. Что дальше? «Как что? Я дам тебе свою половину серебра. Добавь к ней свою, иди к Ивару и покупай. А я пока скажу нашим, чтобы собирали свои имущества. Если у нас есть свой корабль, мы на нем и поплывём». «Ах, Рерик, что он скажет?» «Мы ведь из его херда. Вдруг он будет против?» Свартьёвди поглядел на меня очень внимательно, помедлил и изрёк. «Э -э, «Ты сегодня ничего такого не съел». То есть, говоришь странные вещи. Со мной бывает, сам знаешь, буркнул я. И чтобы сменить тему, предложил. Давай-ка лучше на борт поднимемся, глянем, так ли он хорош внутри, каким кажется. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я оказался наверху, почерневшая пленка крови, сплошь покрывшая палубу. Да, не слабый был бой. Кровь, если сразу не смыть, Обладает неприятным свойством пропитывать даже просмоленные доски. А уж из щелей ее точно не выскрести. Я поделился этой мыслью с медвежонком, но уже после того, как мы осмотрели трюм, и убедились, что Кнор в полном порядке. «А скрести кровь?» – переспросил мой побратим. «А зачем? Это же...» И минут пять пояснял мне некультурному, как пролитая кровь повышает мореходные качества судна с примерами из личной жизни и из общей истории собственного воинственного рода. Медвежонок был абсолютно уверен, что Дракар, чей киль не будет окроплен человеческой кровью, утонет в первом же плавании, и что Дракар, омытый не просто кровью раба, а кровью полноценного воина с честью взятого в плен, будет бороздить моря, не зная поражений. И только я, тупой и невежественный, недопонимаю, раз на этом кноре пролилась кровь многих воинов, сначала когда напавшие франки убили всех наших моряков, а потом самих франков убили оказавшиеся поблизости Хирдмана Ивара, то в любой шторм и в любых конфликтных ситуациях на таком кноре будет безопаснее, чем в домашней постельке. Тем более, заключил Сватхевди, этот кнор был омыт не только кровью воинов, но и кровью воинов севера, а наша кровь для такого дела самая хорошая. Лучше только кровь настоящих конунгов и кровь дракона. Вот только драконов, брат, давно перебили, добавил медвежонок с искренним огорчением и тут же воспрял. Зато теперь мы, берсерки и ульфхеднары, самые неуязвимые из живущих. Грохнул меня по броне деревянной лапы и сиганул на берег с трехметровой высоты. Я же, будучи в доспехах, на такой прыжок не осмелился. Я аккуратно сошел по веслу. Кровь севера, надо же. Помнится, и что-то такое говорил. Хрёрик не стал укорять меня за самостоятельность. Он, оказывается, был в курсе, что я собираю команду, и отнесся к этому положительно. Не откладывая в долгий ящик, тут же сообщил, что ждет нас в конце лета в Хедобю или в начале осени в Ладоге. Не опоздайте на праздник, добавил он с усмешкой, будет весело. И ушел распоряжаться погрузкой. Через три дня весь наш буйный лагерь снимался с якорей и уходил домой. Домой. То-то радости франкам. Или напротив огорчения. Мы ведь не порожняком уходим, а с полными карманами франкского имущества. И, увы, не навсегда. Норманы сюда еще вернуться и не раз. Им понравилось. Тем же вечером у меня появился кормчий, ове толстый. «Чисто подарок судьбы, потому что отличный специалист с десятилетним опытом работы по профессии». «Почему вдруг такой молодец решил встать к кормилу мелкого кнора с еще более мелким капитаном?» – поинтересовался я. «Так кто мне еще доверит?» – вздохнул громадный датчанин. «Два корабля потерял». «Нет у меня удачи». «А я, полагаешь, доверю?» «Ага», – ухмыльнулся Толстый. «Твоей удачи на всех хватит». «Логично». Ове точно ее проявление. А то я уж думал, придется медвежонка к кормилу ставить или самому браться за руль. А какие из нас кормчие? Один берсерк, другой дилетант. Дядя-то не против, на всякий случай, поинтересовался я. Не, не против. Более того, сам посоветовал. Морш услышал от Ярла, что Ульф и Свардхёв дикнорку купили и заслал племянника занять вакансию. Тогда пошли пиво пить, сказал я. Условия не оговаривались стандартное жалдование кормчего своего ненанятого три доли общего дохода расходы из общего котла внесет как все две марки на прокорм до осени не хватит а за это время глядишь еще чего-нибудь наварим